Глава восьмая Итак, Дзюза не выдержал борьбы и уступил стольнику. Но сознание поражения не только не удручало его, а наоборот было даже радостно. У него словно камень свалился с сердца. Ему казалось, что он снова возродился в своем настоящем облике. Умереть так вместе. Разве не с этим решением выступили они в поход? Разве не готовились быть вместе и в жизни, и в смерти? Разве мог Дзю зацепляться за жизнь, когда стольник уже приготовился умереть? До сих пор он более всего боялся обречь на гибель тысячи других жизней, но ведь на той война кому-то все равно придется умирать, а так и же на замок не обязательно должна окончиться неудачей, кто знает. Может, будет поражение, но может будет и удача. Они возьмут замок и утрут нос из узкому воеводе. Решение было принято, и оба посланца, созвав вставку стольника старейшин всех владетельных князей, объявили им приказ начать штурм замка в самый Новый год. Этот день был избран для атаки в расчете на то, что праздничное настроение ослабит бдительность врага. Приказ об общем наступлении, выпущенный обоими посланцами, гласил следующее. План действий на Новый год. Первое. Людям выйти на рассвете в 6 часов утра, по выстрелу из пушки открыть ружейный огонь и с военным кличем броситься к стенам замка. Второе. Распорядиться, чтобы при выходе людей не было никакого шума. Третье. Кроме предводителей, всем остальным идти пешим строем. Четвертое. Опознавательные знаки прикрепить к правому плечу. Пятое. На вопрос «Сай ли?» отвечать «Сай». Это будет паролем. Шестое. Сзади из ружей не стрелять. Седьмое. Огни в палатках тушить. Возле палаток оставить часовых. 31 декабря. Стольник Итакура и Сигая Дзюзо. Наступил Новый год, год Тигра. Тринадцатый год эры конь эй Всю ночь накануне Дзюза провел в приготовлениях к наступлению, которое должно было начаться в шесть часов утра. Незадолго до назначенного часа от стольника пришел посыльный с ящичком, в котором оказалось вложенным письмо. «Какое-нибудь срочное дело», — подумал Дзюза и развернул свиток. Черной густой тушью там было написано следующее. «В прошлом году мы встречали с вами Новый год в замке Эдо, завязывая под подбородком шнуры от церемониальных главных уборов. Теперь мы встречаем его в чинзеи перед замком Симабара» «И завязываем шнуры шлемов. Я уже выступаю в бой. Как все меняется в мире. В такие минуты чувствуешь это как-то особенно. Вот цветы, что распускаются, полные надежд на Новый год. Если останется от вас одно лишь имя, пусть знают, что зато вы были первыми цветами». Какое-то неизъяснимое чувство охватило Дзюза, когда он прочел эти строки словно холодок пробрался к нему за воротник одежды чистота и свежесть народившегося нового года казалось сообщаются всему его существу полные трагизма и величие строки передававшие настроение стольника глубоко взволновали дзюза ему страстно захотелось тоже передать на бумаге сегодняшние переживания но он не умел слагать коротеньких стихотворений вака и с сожалением думал, почему он не занимался раньше поэзией. Он сидел некоторое время погруженный в думы, затем встал, открыл сундук с доспехами и вытащил из него старый потрепанный штандарт — память о покойном Ханза с Пикой. Когда-то его самым заветным желанием было носиться вихрем на коне по полю сражения, водрузив над собой этот штандарт. Настала пора сбыться желанию. В нынешнем походе он еще ни разу не пользовался штандартом. Ему казалось, что выведенная на нем надпись звучит слишком сильно, и было бы неуместно ходить с этим штандартом ему всего лишь только помощнику посланца правительства, ведущему в тылу общее наблюдение за действиями войска. Поэтому обычно он пользовался собственным стандартом, на светло-желтом поле которого была вышита золотая пятерка. Но сегодня день исключительный. Если он не воспользуется этим славным стандартом сегодня, пусть надпись на нем звучит хотя бы и сильно, и пользоваться им как будто неудобно, второго такого случая не выпадет больше никогда. Да, сегодня или никогда. Иначе это будет оскорблением памяти подарившего ему стандарт Ханза с пикой. Не щади живота. Дзюза смотрел на надпись как будто новыми глазами, и какое-то странное чувство поднималось из глубины его души. Он приподнял стандарт на вытянутых руках, в почтительном поклоне склонил перед ним голову и затем воткнул в гнездо, сделанное для него в панцире. Теперь все приготовления закончены. В этот день была ужасная погода. Дул сильный северо-западный ветер, поднимавший тучи песку и слепивший глаза. Отряд, посланный с полуночи на окружение замка, давно уже тихонько подобрался к фронтовой стене и, прикрывшись бамбуковыми щитами, дожидался рассвета. Стольник Итакура, находившийся на земляном холме на главной позиции, подал знак фонарем. Тотчас же раздался пушечный залп, и осаждающие бросились на приступ. Отряд князя Рима очутился впереди всех и успел добежать до самого края внешнего рва. Но осажденные каким-то образом уже узнали о готовящемся приступе и приготовили больше, чем когда-либо луков, ружей, бревен и огромных камней. Все это было приведено в действие, как только отряд Арима приблизился вплотную. Ожесточенно обстреливаемый со стен замка, поражаемый сбрасываемыми оттуда тяжестями, отряд вынужден был в беспорядке отступить, оставив на месте более тысячи убитых и раненых. В это же время откатывались беспорядочные лавины от стен замка и отряды князей Набысима и Мацукура, попавшие под ожесточенный обстрел противника. Стольник, напрягая всю мощь своего голоса, кричал: «Не отступать! Вперед! Вперед!» Но не было уже никакой возможности остановить спасавшиеся толпы. Тогда с решимостью умереть он пробился сквозь ряды бегущих воинов Мацукура, встал впереди них и стал кричать. «Куда бежите? Сами заварили кашу! Из-за кого поднялось восстание? Все из-за вашего клана! Вам, вам надо биться впереди всех остальных!» Но воины князя Мацукура потеряли уже всякое желание сражаться. Никто из них не повернул обратно. Дзюза со стиснутыми зубами наблюдал эту позорную картину. Видя, что почти уже все потеряно, он один со своей малочисленной дружиной помчался к вражескому замку. Облеченный в доспехе с накладками из черной шерсти, в металлическом шлеме с подшлемником из такой же шерсти, он словно врос в своего коня, и, нагнувшись над его шеей, несся вперед, сквозь град сыпавшихся пуль и стрел. Дзюза на всем скаку перемахнул через ров и достиг южной стены третьего крепостного вала. Стена уходила ввысь на несколько саженей. Дзюза спрыгнул с коня и, пикой с крюком на конце, зацепился за край стены. С обнаженным мечом в руке он стал быстро взбираться вверх. Утренний ветер трепал за его спиной полотнище штандарта надпись на котором словно подчеркивала и поясняла отважность его действия. Вот он долез уже до самого верха, уперся в край стены руками, чтобы вспрыгнуть на нее, как вдруг кто-то сверху резким ударом ткнул его длинной пикой в плечо. Удар, однако, ничуть не обескуражил Дзюза. «Что?» — крикнул он, и ударом меча подкосил стоявшего на стене неприятельского солдата. Тот кувыркнулся и тяжело рухнул вниз. Дзюза успел заметить его падение, а дальше помнил только, что пережил какое-то невыразимо приятное чувство. Ему казалось, что он поднялся над стеной вверх и несется все выше и выше, словно поднимаясь на небо. «Я первый!» – кричал он в воздухе. «Мы! Мы первые!» Очнулся Дзюза на земле в своем лагере. Здесь он в первый раз узнал, что его раненого вынес из боя и доставил сюда его дружинник – Юаса Кокудаю. Дзюза, однако, скорее жалел, что не погиб в бою, нежели радовался спасению. Стольник Итакура тоже достиг стены третьего крепостного вала, но здесь был убит на месте пулей на вылет почти в тот же момент, когда был ранен Дзюза. Штурм окончился полной неудачей. Погиб в бою посланец правительства Стольник Итакура. Отступившее войско оставило под стенами замка более четырех тысяч убитыми и ранеными. Сын стольника Монда Носуке Сигинори порывался справить по отцу кровавую тризну, но Дзюза удержал его.